Глава вторая Герой Бреста. До московского аэродрома Тушина летели без посадок почти 6 часов. Сели уже утром. Весь полёт Гаврилов, как и все его бойцы и командиры, благополучно проспал, завернувшись в шинель и плащ-палатку. Гул моторов и болтанка этому ничуть не препятствовали. Бодрствовали только корреспонденты. всю ночь безостановочно строчившие блокноты. Утром им предстояло сдать материалы в своей редакции. Прямо к самолетам подали автобусы, которые по удивительно чистым и почти безлюдным утренним улицам столицы отвезли гавриловцев прямо к подъезду гостиницы «Москва». Там их оперативно развели по соседним двухместным номерам, всех на одном этаже. Никому из них не было. Не приходилось раньше бывать в этой гостинице, да и в Москве раньше бывали немногие. Вестибюль гостиницы, лифты, коридоры и номера поразили своей монументальностью, граничащей с подавляющим величием. Поразило всех то, что в номерах на кроватях их ждали комплекты парадной формы, уже подобранные по размерам, на столах стояли горячие самовары с печеньем и конфетами. Гаврилов сделал вывод, что встреча с верховным главнокомандующим будет организована по высшему разряду. Попив чаю, помылись, побрились, бритвенные и прочие рыльно-мыльные принадлежности в номерах наличествовали и переоделись в выглаженное новое с иголочкой обмундирование, где с 10 часам всех пригласили в ресторан на второй этаж гостиницы, великолепие зала, Имманументальность медот отеля с официантами снова поразили всех, не исключая и Гаврилова с Иваницким. Особенно впечатлило, что даже рядовые красноармейцы явились в новеньких хромовых сапогах, до войны полагавшихся только старшему комсоставу. Долстые книги их меню и карты вин застали всех в расплох. Большинство названий оказались незнакомы. К полка взял инициативу на себя, заказав фирменные блюда ресторана. Большинство последовало примеру командира, хотя некоторые наглые лейтенанты потребовали себе фуа-гра, шатобриан, гратен дофиноа и другие никому неизвестные изыски. Обслужили их очень быстро, доставив все заказы за 10-15 минут. Дотносительно спиртного Гун полк разрешил личному составу только по 100 г столичной, произгласив тост за скорую победу. После завтрака появившийся полковник КВД велел всем оставаться в номерах и ожидать вызова. Все разошлись. Большинство соскочившись по свежей прессе запалось к ларьку соизда печати, расположенном в холле гостиницы, с свежими газетами и журналами и отправилось в номера. почитать последние новости. В половине первого горничные вызвали всех в холл. Тот же полковник приказал построиться и колонной по два повёл получившийся взвод через Красную площадь к Спасским воротам Кремля. Шедшие в первой шеренге сразу за полковником Гаврилов и Еваницкий, маршируя строевым шагом по Красной площади, оценили торжественность момента. Они шли как на главном Октябрьском параде страны, в котором никому из них ранее не довелось участвовать. При входе на совершенно пустую Красную площадь прошли через караулу исторического музея, где полковник предъявил какую-то бумагу. В арке Спасских ворот снова проверка. На этот раз проверили документы у каждого, сверяясь со списком. Внутри Кремля пересекли площадь и вошли В какой это жёлтый здание. В вестибюле снова проверка документов, командиров попросили сдать личное оружие. После долгого перехода по коридорам, лестцам, устланным ковровыми дорожками, вышли в громадный, белом мраморный зал с золотыми росписями на стенах, ярко освещённый громадными люстрами. Толковник пояснил, что это Георгиевский зал Большого Кремлёвского дворца. От окружающего великолепия и блеска стало больно глазам. Не сразу заметили в дальнем торце зала несколько рядов стульев и трибуну перед ними. На задних рядах сидела довольно большая группа гражданских и военных, человек 50. Балконный провёл их через весь зал и рассадил в двух первых рядах. Центральные места в первом ряду остались свободными. В звоoku от трибуны И сзади, за рядами стульев, расположились две группы кинооператоров с камерами и несколько фотокорреспондентов. Минут пятнадцать ждали. Сидевшие сзади негрумко переговаривались. Как понял из обрывков разговоров Гаврилов, это особо были корреспонденты, включая иностранных, говоривших с заметным акцентом. Наконец двое бойцов НКВД, стоявших по бокам от громадных дверей в торце зала, распахнули створки... И в дверном проёме показалась небольшая группа людей. Все сидящие встали. С замиранием сердца Иван Васильевич узнал Сталина, знакомых по портретам наркома обороны Тимошенко, Калинина, Маленкова. Двое были незнакомы. Сталин подошёл к трибуне, остальные заняли свободные места в первом ряду. Соседом Гаврилова оказался сам нарком обороны, маршал Тимошенко. Вывев из стоящего на трибуне Графинова дей старин начал говорить. Говорил он негромко, но стоящий на трибуне микрофон многократно усиливал голос, разносившийся по всему залу. Вначале, как понял Гаврилов, он вкратце повторил свою речь от 22 июня, слышанную по радио. Затем остановился на боевых действиях гарнизона, имевших, оказывается, стратегическое значение. Оборона гарнизона, который Сталин сравнил с обороной Севастополя в Крымской войне и обороной порта Артура в Русско-Японской, обеспечила успех оборонителям в сражении 4-й армии и всего Западного фронта в предполии главного рубежа. В результате, оказывается, была достигнута главная цель начального периода войны. В спокойной обстановке в стране проведена мобилизация Промышленность переведена на военные рельсы. Второй целью было опровергнуть немецкую доктрину блицкрига, молниеносной войны, успешно опробованную немцами в Польше и во Франции. И эта задача была решена. Немцы, неся потери, медленно прогрызали притволье и только сейчас, после двух недель войны, начали выходить к главному рубежу обороны. Третья задача не позволить врагу захватить материальные ценности тоже решено успешно с захваченных врагом территорий вывезено всё ценное, включая продовольствие, скот и даже железно-дорожные рельсы. Население и промпредприятия эвакуированы. И во всё это, как сказал вождь, гарнизон крепости Бреста внёс свою весомую лепту. Закончил свою речь Сталин на пафотической ноте. Ваш подвиг, товарищи бойцы и командиры, подвиг обычных бойцов Красной Армии, пехотинцев, артиллеристов, саперов, будет жить в веках наряду с подвигом наших предков в ледовом побоище на Куликовом поле. Родина, партия, советское правительство по достоинству оценили ваш подвиг, наградив всех присутствующих высокими государственными наградами. Затем Сталин приступил к награждению, ассистировать ему вышел председатель Верховного Совета СССР Михаил Иванович Калинин. Сталин зачитывал по алфавиту фамилии награждаемых, пожимал вышедшему товарищу руку, Калинин брал с трибуны коробочки с наградами и вручал их. Задержав руку Гаврилова в своей руке, Сталин сказал: "Надеюсь, товарищ Гаврилов, мы с вами ещё не раз встретимся". По таким же приятным поводам. По алфавиту фамилии Мадзухина не прозвучало. Иван Васильевич начал переживать, что геройский старлей, добровольно оставшийся в крепости, прикрывать артиллерией прорыв в гарнизон, останется без награды. А значит, и все оставшиеся в крепости ранены товарищи. Но оказалось, Сталин оставил Мадзухина напоследок, остановившись на нем особо. На Руси издревле было самым почетным принять смерть за други своя. Еще более почетно пойти за други своя на позор и мухи плена. Старшего лейтенанта Маджухина, добровольно ставшегося в крепости, обеспечивая прорыв своих боевых товарищей, правительство награждать орденом Ленина и звездой героя СССР. Надеюсь, командование 4-й армии, Составляя наградные листы, не забудет и обостальных раненых и героях, оставшихся в крепости, и представит их к соответствующим наградам. Обещаю, что правительство самым серьёзным образом рассмотрит все эти представления. Через присутствующих здесь представителей прессы, в том числе и иностранной. Хочу обнадёжить наших товарищей, исполнивших свой долг, но попавших в вражеский плен. Со своей стороны, советское правительство сделало всё возможное, чтобы выручить героев из плена. В заключении Сталин и Тимошенко сфотографировались с Гавриловцами, пообещав каждому сделать по комплекту фотографий. Впрочем, завтра они увидели это фото во всех газетах. Вся процедура заняла почти 2 часа. Сталин и другие высокие лица вышли в те же двери Волгоних снова построил их и повёл обратным маршрутом. Теперь он не торопился, останавливал строй у каждого здания и вкратце рассказывал о каждой достопримечательности. Даже завёл их в храм и показал могилу царей. У гостиницы сразу повёл их в ресторан на обед. Попросил уложиться полчаса, заявив, что всё оставшееся время у них распится на по минутам. Присели встречи в колонном зале дома союзов с партхозом актива Москвы в спецкорпусом и иностранной прессой. После ужина в большой театр, завтра весь день встречи на заводах с трудовыми коллективами, вечером вылет на фронт. После обеда строем прошли через проспект Маркса в дом союзов, оказавшийся совсем рядом с гостиницей. В колонном зале всех их посадили на сцене в президиуме. Пришлось оттечать на вопросы приглашённых. Снова стрекотали кино, и щелкали фотоаппараты. В двухстречи зам наркома обороны Вершилов. Он же произнёс вступительное слово и представил говориловцев присутствующим, поимённо зачитав, за что именно произведённо награждение. Каждая встреча заняла полтора часа с получался во имперерывом на буфет. Говорило в слоницком запарились отвечать на вопросы. Остальные спрашивали намного реже. После двинулись за ужин, за ужином обмыли наконец награды. Гаврилов разрешил личному составу принять по 100 г. Затем двинулись в Большой театр. Это опять оказалось рядом к началу балета Лебединое озеро, они опоздали и стараясь не шуметь, под руководством полковника потихоньку в полутьме зала рабрались в ложу для почётных гостей однако зрители в боковых ложах их заметили и каким-то образом узнали сперва один человек за ним ещё и ещё встали и аплодировали повернувшись к ним лицом вскоре весь партер встал как один человек бил в ладоши и что-то кричал оркестр сначала остановился затем заиграл встречный марш Балерины прекратили танец и аплодируя, вышли к рампе. В зале зажгли все люстры. Творилось что-то фантастическое. Ритм аплодисментов сам собой синхронизировался. Все в один голос скандировали «Молодцы! Молодцы!». Очевидно, это не было заранее предусмотрено и срежиссировано. Они тоже встали и махали руками, отвечая воодушевленным людям. На глазах у Гаврилова, да и не только у него, выступили слезы. Пожалуй, только теперь до них окончательно дошло, что именно они сделали. Военный дневник Гальдера, 8 июля. 16-й день войны принес двойную удачу. К исходу дня, 7 июля, рядовые отряды группы Гёбнера вышли к последней оборонительной линии русских. От сала Спирского плацдарма до Пярну моторизованная дивизия СС «Мёртвая голова» дошла за двое суток, пройдя 130 километров. На всем пути по триге до Пярну русские практически не оказывали сопротивления. Небольшие кавалерийские подразделения противника — отступали после первого же гневного контакта более этого все многочисленные мосты от Риги до Пярну достались гёпнеру целыми очевидно нам впервые удалось нарушить планы русских они не предполагали о возможности нашего прорыва через их главную оборонительную линию и не подготовили мосты к взрыву до Таллина гёпнеру осталось пройти 110 километров по прямой второй успех 31-я танковая группа Клейста прорвала линию Сталина у острова на Киевском направлении. Третья танковая группа Гота вчера вышла к линии Сталина в северо-западном Минска. Теперь и положения на фронтах. 11-е армии и румынам не удаётся удержать плацдармы на восточном берегу Прута. Русские оперативно стягивают захваченным тактическим плацдармам Авиация пехоту, артиллерию и танки и уничтожает переправившиеся подразделения. Румынская авиация, по качеству и количеству значительно уступает русской, дав все немецкие истребительные авиагруппы 4-го воздушного флота заняты на защите полос. Дневные и ночные бомбардировки нефтепромыслов продолжаются, несмотря на все усилия Люфтваффе. полностью оправдала себя предпринятая перед войной по указанию фюрера в строительство бетонных стен вокруг нефтехранилищ тем не менее нефтепромыслам нанесён серьёзный урон а русские пикирующие бомбардировщики полностью уничтожили важнейший стратегический железнодорожный мост в черноводах примечание в нашей истории мост через дунай в черноводах был повреждён 10 и 11 августа. Этот мост связывал главный румынский порт Констанцу с внутренними районами страны и нефтепромыслами. Мост был в то время одним из крупнейших мостовых сооружений в Европе. По нему проходили железнодорожные и автомобильные пути, а также три нитки нефтепроводов. В налёте участвовали в качестве пикирующих бомбардировщиков Самолёты И-16, стартовавшие с подвески под самолётами ТБ-3, так называемое звено Вахмистрова, а также пикирующие бомбардировщики П-2. В результате налётов один из пролётов маста рухнул. Мост был выведен из строя на 2 месяца. Конец примечания. Чтобы компенсировать потерю моста, в экстренном порядке строится нефтеперекачивающая станция и нефтепровод через реку. Сейчас стеармия и венгры вышли на рубеж Черновцы-Тернополь. Первая танковая группа прорвала по линию Сталина в районе острова и движется к Новоград-Волынскому. Примечание. Гальдер принял желаемое за действительное. На Украине линия Сталина включала в себя две линии укреплённых районов. Сравнительно слабая первая линия включала в себя Шепетовский и Староконстантиновский уры. Оборонявшее стратегическое предполье на Украине наша 5-я армия разместила на линии этих Уров свой армейский оборонительный рубеж. Его и приняли первоначально немцы за линию Сталина. В скором времени им придется разочароваться, так как главный стратегический рубеж обороны в реальности боевого 1941 года проходит по второй линии Уров и включает в себя Литичевский, Остропольский и Литичевский. Новоград-Волынский и Коростейнский-Уры. Конец примечания. На левом фланге группы Юг 6-я армия взяла Сарну. Хуже всего дела по-прежнему у Гдариана. Только вчера ему удалось наконец прорвать упорно обороняемую русскими полосу заболоченных лесов у Ивацевичей и переправиться через Ясельду у Мотоля. По сообщению Канариса, Сталин наградил большую группу офицеров и солдат из русской 4-й армии за успешные действия против Гудериана. 4-й и 9-й армии вышли на рубеж с Лонем Лида и поравнялись с Гудерианом. Год вышел к линии Сталина у Молодечна. На правом фланге группы «Север» 16-й армия вышла на рубеж Швенченис, Круспилс, Западная Двина, Рига. 18-й армия находится... На рубеже Елга-Штенде до выхода на западный берег Рижского залива на всём его протяжении армии остаётся ещё от 30 до 50 километров. Усалов спился в линии Сталина, пробита брешь шириной до 10 километров. Командование противника пытается перерезать горловину, подтягивая из глубины резервы. Из-за этого горловина прорыва удлинилась уже до 30 километров. поступила аналитическая записка из штаба фон Лееба о боях у Сала Спиуса. Твердый вывод. Линию обороны удалось прорвать за счет создания на узком участке фронта подавляющего превосходства во всех видах вооруженных сил. В пехоте четыре дивизии против двух, в танках три дивизии у нас, у русских танков вообще не было. И в авиации за счет переброски восьмого авиакорпуса из 2-го воздушного флота удалось создать превосходство в воздухе. Без четких действий авиации не удалось бы ни создать плацдарм, ни удержать его. В первый день авиация практически изолировала район боевых действий и не позволила русским подтягивать резервы. 2-го, 3-го июля русские подтянули их авиацию, прикрыли с воздуха переброску резервов и блокировали плацдарм. Сейчас... В воздухе наблюдается примерно равенство сил. Тем не менее, благодаря превосходству в танках, удалось прорвать три тактические полосы долговременной обороны русских и две полевые полосы. Моторизованная дивизия СС, введённая Гёпнером 5 июля в прорыв после взятия последней оборонительной полосы, вырвалась в лацдарма практически без противодействия противника. Однако Последовавшие за ней 1-я и 6-я танковые дивизии были атакованы с флангов двумя пехотными дивизиями противника и вынуждены были занять оборону, развернувшись фронтом на фланги, чтобы не допустить перехвата горловин. Следовавшие за ними 8-я танковая и 36-я моторизованные дивизии 6 июля также были атакованы с флангов и заняли оборону, стремясь не допустить перекрытия горловины, в которой уже прошла дивизия СС. 6-7 июля первые 6-ю танковые дивизии в обороне сменили подошедшие 269-я и 290-я пехотные дивизии, и танковые дивизии смогли вырваться с подстарма вслед за дивизией СС. Вместе с ними выдвинулась 3-я моторизованная дивизия. Надо отметить, что узкая горловина прорыва простреливаться противникам с обоих флангов плотно миномётным артиллерийским огнём авиация русских днём и ночью наносит бомбовые удары по нашим войскам в горловине поэтому проход войск по ней сопряжён с большими потерями и требует длительного времени передвигаться через горловину удаётся только мелкими подразделениями под прикрытием дымовых завес сегодня восьмую танковую и 36-ую моторизованную В обороне должны свенить подошедшие 21-я и 30-я пехотные дивизии. И эти подвижные соединения тоже смогут войти в прорыв. К сожалению, в результате боёв при Поле и в особенности на плацдарме в танковых дивизиях Гёпнера осталось не более 50% танков. Потери боевого состава в танковых и моторизованных дивизиях достигают 40%. Ремонтные подразделения ведут интенсивный ремонт бронетехники. Группа Гёпнера растянулась вдоль берега Рижского Зарева от Риги до Пярну и находится в крайне уязвимом положении. Вызывает большое беспокойство то, что против войск фон Лееба до сих пор никак не проявили себя многочисленные танковые дивизии русских, пока авиаразведка установила их присутствие только за тыловым рубежом. Гарну, Тарту, Псков. Необходимо усилить авиаразведку в интересах группы Гёппнера. Главком дал указание фон Лейбус срочно подтягивать к Саласпилсу 1-ю и 11-ю пехотную дивизии 1-го АК-18-й армии с западного берега Рижского залива и любой ценой расширить горловину. После расширения прорыва эти пехотные дивизии должны последовать за группой Гёппнера и обеспечить ее тылы. Следом в прорыв должны выйти 126-я дивизия 10-го АК и 26-й АК в полном составе, в настоящее время также выходящие к берегу Рижского залива. Шести пехотных дивизий должно хватить для прикрытия коммуникаций 4-й танковой группы. Люфтваффе несет в Прибалтике большие потери по 50-60 самолётов в сутки потери русских в разы больше но обеспечить прочное превосходство пока не удаётся видимо русские постоянно подтягивают свежие силы их авиации возможно имеет смысл перебросить в Прибалтику ещё один авиакорпус из полсы группы армии Юг это позволит снова обеспечить превосходство в воздухе нужно поставить этот вопрос перед главкомом Похоже, у фон Лееба назревает главное событие на всём восточном фронте. Примечание. Выдержки из реального дневника Гальдера за 4-е, 7-е июля. 4 июля танковая группа Гудериана форсировала Днепр у Рогачёва и создала плацдарм. Фон Клюгес 3 июля принял командование обеими танковыми группами. Его командный пункт в Минске. 5 июля. Бешок западнее Минска медленно ликвидируется со вчерашнего дня и захвачено 52 тысячи пленных. 6 июля. Русская тактика наступления. Трехминутный огневой налет, потом пауза, после чего атака пехоты с криком «Ура!» с глубоко эшелонированными боевыми порядками до 12 волн. Без поддержки тяжелого оружия, даже в тех случаях, когда атака производится срочно. с дальней дистанции. Отсюда невероятно большие потери русских. Конец примечания.